Глава двадцать «Прости, до сих пор не могу привыкнуть, что под плащом Инквизитора не обтянутый кожи скелет. Неловко пошутила я, чтобы снять странное напряжение, которое скопилось в воздухе и ощущалось так отчетливо, что аж дышать становилось трудно». Он не ответил. Тишина стала какой-то особенно давящей. «Хорошо, хоть крыс мы обезвредили», а то сейчас было как-то совершенно не до них. «Может, наложим иллюзию?» — кашлянула я, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. «Да». С задержкой наконец отозвался он. «Это наилучшее решение». Иллюзию он накладывал как-то даже поспешно. Сначала наложил на меня, потом на себя. Причем мне... Досталось наглухо закрытое платье от подбородка до самых пят, да еще и прямое, совершенно не облегающее фигуру. Я изумленно смотрела на этот чудовищный агрегат: Труба, да и только. На меня почему-то напал нервный смех. Что интересно, свою одежду Лен сделал точно такой, какая на нем и была до этого. Мог бы тоже какой-нибудь бесформенный тулуп создать. — хихикнула я, — чтобы ни одна развратная женщина не могла рассмотреть под ним тело. Он улыбнулся, но как будто через силу. Остаточное напряжение еще витало в воздухе. «Идём — Идем, предложил он. — Держись за мной. — Погоди. Я наклонилась, вслепую пошарила руками возле ног и почти сразу нащупала обломок трубки. Мне показалось, что он сам подкатился мне под пальцы. Почему-то оставлять его здесь не хотелось. Будто с его помощью я снова могла увидеть папу. Все, можем идти. Мы медленно и аккуратно пошли вперед по колено в сером тумане, который перемещался вместе с нами, предотвращая очередную атаку нежити. Наших движений он не стеснял, однако видимость ограничивал поскольку пол был неровным и каменистым. Даже не представляю, как Лен шел по нему босиком. Хоть иллюзию ботинок он вроде бы наложил, по крайней мере, к ногам наклонялся, но это никак не улучшало ситуацию. Сначала я переживала о том, что мы можем заблудиться в этих подвальных помещениях. Однако Лиэна подобные сомнения не мучили. Он чуял нужный путь, как зверь. Сходство было особенно сильным, когда он ненадолго останавливался и будто прислушивался к чему-то, прикрыв глаза, а потом вновь уверенно вел меня вперед. Вскоре мы действительно вышли из подвала и попали в широкий и явно уже жилой коридор. Только в этот момент завеса под ногами рассеялась. А нежить сюда не проберется? обеспокоенно уточнила я. Нет посмотри, тут повсюду защитные знаки. Ректор позаботился о том, чтобы эти существа не выбрались из подвала, но совсем уничтожать их не стал. Думаю, он сделал это нарочно. Нежить — это дополнительное препятствие для тех, кто сунется туда, где он прячет свои секреты. А вот этот знак нужен для того, чтобы вызывать у всех, кто приближается к этому месту, неконтролируемый страх — Так что защита тут есть, и не слабая. До покоев мы добрались без помех. Во-первых, выяснилось, что выход из этого подвала находится в первой башне, на верхнем этаже которой как раз и располагались наши покои. Впрочем, логично, что ректор держал тайник поближе к себе и своей резиденции. Во-вторых, в невзрачном и бесформенном платье, видимость которого создал Лен, Я привлекала намного меньше внимания, чем в джинсах. Да и народу нам навстречу попалось немного. Так две девицы, которые оживленно обсуждали, как попасть на закрытую вечеринку какому-то красавчику, да нетрезвый парень, шатающийся из стороны в сторону и что-то бормочущий себе под нос. То ли жители элитной башни ушли на вечерние гульбища. То ли здесь, в принципе, обитала лишь жидкая кучка особо привилегированных учеников. Оказавшись в комнате, я ушла в ванную переодеваться. А когда вернулась, Лен уже успел не только облачиться в один из новых костюмов, но и попросить замковых духов накрыть стол к ужину. Обсуждать сложившуюся ситуацию мы сели сразу после еды, уже за чаем. «Зачем ректору нужен отряд восставших мертвецов?» — спросила я, поюжившись. Воспоминания пока были слишком свежи. «Это не просто восставшие мертвецы», — медленно покачал головой Лен. «Раньше они были магами, причем сильными. Раз они владеют магией сейчас, они владели ей и при жизни. В результате каких-то чудовищных экспериментов Ректор сумел добиться, чтобы при умершлении они сохранили свои способности. Но главный вопрос не в этом. Видишь ли, исчезновение такого большого количества сильных магов непременно должны были заметить. Ведь в магических мирах каждого обладателя таких способностей отслеживают с самого детства и стараются заполучить на государственную службу но никто ничего не заметил, и шум никто не поднял. Понимаешь, к чему я клоню? Их украли, как и меня, из тех миров, где никто не знает о магии, — хрипло ответила я, через силу выдавливая слова, в ужасающее значение которых не хотелось даже вдумываться. Вот зачем ректору нужна программа сбора одаренных? Он нашел способ превращать их в жутких существ. Судя по возрасту, на момент превращения они были моими ровесниками или чуть старше. Но зачем? Он создает из них себе армию? «Думаю, все куда хуже», — задумчиво отозвался Лен. «Раз заговорщики из правительства собираются уничтожить инквизиторов, им после этого понадобится другая сила, с помощью которой можно наводить порядок в магических мирах. Проблема инквизиторов в том, что мы всегда руководствуемся принципами справедливости и свято им следуем, даже если за это приходится платить жизнью. Поэтому заговорщикам нужен кто-то более управляемый, кто-то, у кого нет такого недостатка, как собственная воля. Идеально подойдет отряд полностью покорных, не умеющих думать и владеющих магией мертвецов. Они не знают ни жалости, ни страха. Им плевать на справедливость. Важны только приказы. И все же как ректору удалось их создать. Нужно было проводить много запрещенных экспериментов, прежде чем получился хотя бы один подходящий воин. Наверное, у меня вытянулось лицо от осознания — как именно проводились эксперименты и сколько украденных ребят вроде меня лишились при этом жизни, так как Лен резко замолчал, а потом перевел тему. И все же как именно ты оказалась в том подвале. Ах да, точно. В общем, началось все с того, что я увидела в ванной тот самый ключ. О моих переключениях в зазеркалье Лен слушал очень внимательно. Даже жадно, а в некоторых местах просил остановиться и задавал уточняющие вопросы. Например, его очень заинтересовала трубка, обломок которой стал моим единственным трофеем, принесенным с той стороны. Значит, говоришь, уголек отлетел в сторону стены и оставил там след в виде лица? Я угукнула, пытаясь понять, почему его зацепила именно эта деталь. Так. «Кажется, мне что-то такое попадалось на глаза во время первого осмотра покоев». Он встал, подошел к танцующему растению и начал что-то пристально изучать. «Да, вот оно! Смотри!» Я подошла и ахнула от изумления. На стене за ветками растения был тот самый отпечаток в виде до боли знакомого лица. Только сейчас он выглядел так, будто его нанесли давным-давно. Изображение потускнело и частично стерлось с одной стороны. «Что это значит?» — Шепотом спросила я. Тайна, которая крылась за этим отпечатком, почему-то сильно взволновала меня. Вместо ответа Лея обернулся к центру комнаты и позвал. «Эй, духи! Есть вопрос!» «Вряд ли появится». Мелькнула у меня мысль, однако я недооценила их трепет перед Леном. Видимо, рисковать и расстраивать его, пушистые вредины не захотели. Не можем мы на вопросы отвечать! С ворчанием заметил голос, а потом на столе возник один из духов. Говорили же. Это не касается местных сплетен, отмахнулся Лен. Скажи. Как давно здесь находится вот это пятно? «А, пятно-то?» — заметно приободрился Мохнатик. «Давно! Я уж и сам не помню, когда оно появилось. Всегда тут было. Последнюю пару сотен лет? Так точно!» «Что? Ты уверен?» — опешила я. Леон же загадочно кивнул, словно уже предполагал, что именно он услышит. Разумеется, уверен. Аж обиделся дух. Я за эти покои отвечаю и каждый пятачок тут изучил. Спасибо. Больше ничего не требуется. Присек разборки Лен. Мохнатик еще раз обиженно фыркнул и провалился сквозь стол. Это что выходит? Ведь я оставил этот след сегодня. Как он может находиться на этой стене сотни лет? «Здесь и не такое возможно. Полагаю, ты попала в застывший временной карман. Кто-то, живущий в прошлом, сумел создать его. Он как бы заморозил отрезок времени и до сих пор живет в том замке, который существовал сотни лет назад. Для него время остановилось. Дверь из отражения как раз и позволяет пройти через этот сдвиг, из-за которого два замка из прошлого и настоящего существуют одновременно. Вероятно, это очень сильный волшебник, раз он поддерживает этот временной карман. И не только поддерживает, а наблюдает оттуда за жизнью школы. Я же не рассказала тебе о зеркалах. Я подробно поведала о том, как мстила Блисселю и его друзьям а потом преследовала невидимого обитателя Зазеркалья, пока он не заманил меня в подвал и не толкнул в спину, заставив провалиться в темноту. «Вот, значит, как», — угрожающе прищурившись, протянул напарник. И хоть я в полной мере разделяла его возмущение, но все равно сочла нужным отметить. «Не думаю, что он желал мне зла». Мне кажется, он не сомневался, что я смогу тебя вызвать, и хотел показать нам с тобой эту потайную комнату. Наверное, его тоже не устраивает то, что происходит в этой школе. Или это было испытание. Он хотел проверить, способны ли мы справиться с тем, что готовит ректор. Мне плевать, чем он руководствовался. Как бы там ни было, он выкинул тебя, беззащитную, в одном халате, в подвал к этим тварям. Лен сказал это так, что стало ясно. Неизвестному обитателю Зазеркалья лучше на глаза моему напарнику не попадаться. Да уж, у меня и самой к нему счеты. Мог ведь просто по-человечески со мной поболтать и все рассказать, а не выкидывать подобные фокусы. Небось, еще наблюдал с той стороны, как я со всем этим справлялась. Хорошо, хоть нелепая идея со щитом сработала. Угу. Лен недобро глянул на зеркало, а потом попросил. «Создай-ка еще раз этот щит. Хочу рассмотреть его поближе. Да и вообще не помешает провести испытание, на что-то еще способно». Я послушно повторила все действия, которые проделала в подвале. Представила слово «щит» и наполнила его тьмой. «Щит» появился. Он снова раскрылся передо мной синим дымчатым зонтом. Правда, продержать его получилось недолго. все таки я очень вымоталась эмоционально и физически после этого приключения в подвале. Лен остался очень доволен. «Давай попробуем наполнить магией еще какое-нибудь слово, только безобидное». «Хорошо». Я глянула на танцующее растение в горшке, представила себе слово «цветок» и щедро наполнила его тьмой. Ах, если бы я знала, к чему это приведет! Слово повисло в воздухе и растаяло, а вместо него перед нами внезапно возникло нечто. Что это? Опешил Лин, выпучив глаза. Цветок, прохрипела я. Наверное.